Глава 9. Альберт Петрович хмыкнул и задал встречный вопрос. «Это где же я прокололся, интересно знать?» «Главный прокол случился вот только что, когда вы назвали Аву Ишкета по имени. Меня, кстати, Зоя зовут. Я помню, такую красивую женщину трудно забыть. Тем более живем мы с вами в одном подъезде». Альберт Петрович, спасибо за комплимент, но не увиливайте от моего вопроса. Вы ведь их имена только что от вы услышали, верно? Верно. Альберт Петрович улыбнулся. Глупо я попался. Впрочем, ведь вы с Максом были у меня, кажется, летом, да? Он кинул быстрый взгляд на Зою, увидел ее кивок и закончил. И летом бы я еще не попался, верно? Верно. «У меня это совсем недавно приобретенный навык. И пока он у меня больше вопросов и недоумения вызывает, чем восторгов», Зоя вздохнула и обернулась к Аве и Шкету. Ава тяжело дышала. Шкет сидел, уткнувшись носом в шею матери. «Зоя, я готов ответить на ваши вопросы. На все вопросы. Но позже. Тем более, что мы уже и приехали». Альберт Петрович припарковал автомобиль перед ветклиникой, и, открывая дверцу, бросил на ходу. «А сейчас пойдемте спасать Аву. Шкет, не отставай. И, пожалуйста, обращайтесь ко мне без отчества. Вам можно». «Да без проблем. Тем более, что другого вашего имени я и не знаю», проворчала Зоя, открывая дверцу со своей стороны. «Коллеги зовут меня Айболит». Услышав это имя, она замерла, не веря. Поймала странный взгляд врача, но не поняла, шутит он или нет. А зеркальных поверхностей поблизости Зоя не видела. Махнув на это рукой, побежала впереди врача, чтобы открыть ему входную дверь. Аву у Альберта Петровича забрали, едва они вошли внутрь. «Зоя, я не знаю, как быстро мы справимся», — начал было говорить врач. «Мы с там здесь подождем», — перебила она мужчину. «Нас ведь не выгонят?» «Нет, конечно. Ждите». Альберт Петрович скрылся за дверями, ведущими во внутренние помещения. Зоя устроилась в углу на диванчике. Шкет пристроился на полу у ее ног. Зоя погладила песеля по голове и прошептала, обращаясь к нему. «Не бойся, Айболит спасет твою маму». Ответом ей было голодное урчание в животе у щенка. Зоя огляделась. Помнится, здесь была стойка, с выставленными на продажу кормами для животных. Шкет, ты корм с курицей или с говядиной любишь. Странная женщина, я всякие люблю, ответил он ей едва слышно. Услышав его ответ, обругала себя мысленно, нашла о чем спрашивать у уличного пса. Зоя решительно шагнула к стойке с кормами, и, обращаясь к привлекательной молодой женщине, сидящей за стойкой, спросила. «Скажите, я могу, купив у вас корм, здесь же покормить щенка?» «Не привечайте уличных собак! Вы покормили и уехали, а они потом будут сюда таскаться!» Последовал неожиданно резкий ответ от милой с виду женщины. «Не будут они сюда таскаться, это я вам обещаю», — пообещала уверенно. Женщина за стойкой дернула плечом и поджала недовольно губы. Видя, что женщина непреклонна, Зоя добавила жесткости в голос. «Вы же видели, что мы только что принесли его мать. Ее машина сбила, а она беременная. Шкет — ее старший сын. Он не убежал, не бросил, даже наоборот, меня вот к ней привел. Неужели же он не заслуживает того, чтобы быть накормленным?» Женщина зло покосилась на шкета, но старалась сидеть, где сидела. И Зоя взорвалась. «Да как вы вообще здесь оказались? Вы ведь не любите животных!» «Посмотрела бы я на тебя и на твою любовь, если бы тебя чуть не в каждую смену или кусали, или царапали!» Неожиданно огрызнулась дама. «Тогда почему не уволитесь? Найдите другую работу и не срывайтесь на тех, кто слабее вас!» Зоя, не дожидаясь ответа от женщины, шагнула к стойке с кормами, выбрала банку собачьих консервов и миску средних размеров, вернувшись к стойке, решительно произнесла. «Пробивайте. Отказать клиенту вы не имеете права. А уж где я буду кормить своего питомца, это только мое дело». Шкет, услышав слова Зои, нерешительно вильнул хвостом, но остался сидеть, где сидел. Зоя, не глядя больше на женщину, вернулась к щенку, поставила перед ним миску и вытряхнула в нее из банки тушенку. Подвинула к Шкету миску, скомандовала. «Ешь и не слушай ее!» Дважды голодного щенка не пришлось уговаривать. Альберт вышел обратно к Зое и Шкету лишь спустя два часа. Увидел Зою что-то читающее в телефоне шкета, лежащего у ног Зои и стоящую перед щенком миску. Повернувшись к женщине за стойкой, увидел он и недовольную мину своей сотрудницы. Кивнул, оценив ситуацию, и, обращаясь к женщине за стойкой по имени, сухо произнес. «Мирослава Владимировна, дайте нам таблетки от глистов». «Сколько штук?» — отзеркалила она тон врача. Врач перевел задумчивый взгляд на Шкета и, обращаясь к щенку совершенно другим тоном, попросил. «Иди сюда, Шкет, надо тебя взвесить. Вставай на этот черный квадрат, это весы». Шкет послушался, подошел на трясущихся лапах, но ступил туда, куда показывал ему врач. «Молодец, не трясись, это не страшно». Альберт присел перед ним на корточке и погладил пса по голове глянул на цифру и ответил женщине, которой совершенно не шло, ее имя. «Мирослава Владимировна, дайте нам одну таблетку для собак весом до шести килограмм». Мирослава положила таблетку перед собой на стойку. Врачу пришлось подниматься и подходить за таблеткой к стойке. Дама сидела в своем укрытии, не шелохнувшись. Положив таблетку на ладонь, Альберт вновь присел перед шкетом и попросил. «Ее надо съесть, дружок, это на случай, если у тебя глисты. Тебя может начать тошнить, но тогда надо будет давать тебе еще одну таблетку. Надо и тебя пролечить, раз уж ты к нам попал». Шкет поднял взгляд на врача, принюхался к таблетке, но продолжал сидеть. «Альберт, как ты не боишься, что он тебя покусает?» вклинилась в диалог врача со щенком Мирослава. Шкет, услышав голос женщины, зарычал в ответ. «Ешь, не слушай ее и не бойся», — успокоил врач и протянул к его морде раскрытую ладонь. «Я сейчас сама тебя покусаю», — рыкнула на вредную тетку Зоя. Шкет тем временем съел таблетку. Альберт еще раз погладил его по голове и встал в полный рост перед стойкой, за которой так и сидела взбешенная женщина. «Мирослава Владимировна, кажется, мы с вами не переходили на «ты».» «Всё вот это?» — Альберт обвёл рукой корм, миску и упаковку из-под таблетки. «Запишите на моё имя». «Альберт, не надо, я сама в состоянии заплатить за своего пса», — Зоя перебила врача. «И давайте уже чипируем его и паспорт заведём. Прививки же ему сейчас после таблетки пока нельзя, верно?» «Шкет, поздравляю!» У тебя только что появился выбор хозяина. Пойдёшь жить к Зое или ко мне?» Альберт смотрел на пса, который сидел с растерянным выражением на морде. «Но предупреждаю тебя о том, что у каждого из нас есть свои недостатки. У Зои живёт кот, а у меня никого, но я буду уходить на работу на целый день, оставляя тебя одного». «А моя мама...» «А твоя мама сейчас спит, но мы её потом тоже пристроим в хорошие руки». «Кстати, Шкет, поздравляю, у тебя теперь есть братик». Альберт перевёл взгляд на Зою и пояснил. «Аву мы спасли, правда, из всех щенков выжил только один».